Глава третья. Хозяин действительно был ювелиром. И если высшие силы решили пошутить и закинули меня в другой мир, можно считать это везением. Спасибо, что попала не в подворотню и не в раннее средневековье, где умереть от простуды или ножа в печень было проще, чем сходить за хлебом. Сначала я отперла ставни, впустив немного света и свежего воздуха. Страх и ощущение загнанности в ловушку медленно отступали при виде почти привычной обстановки, несмотря на скопившуюся пыль в мастерской царил идеальный порядок. Ювелирные инструменты аккуратно разложены по коробкам, пинцеты рассортированы по размеру и назначению. На полке в держателях бутылочки из темного стекла с этикетками. Был тут и верстак, специальный стол для ювелиров, старый с царапинами, потертостями и следами от огня. Обычно его делали чуть выше письменного стола, а в столешнице неглубокий вырезы и финагель деревянный порожек. На нем удобно заниматься распиловкой металла. Я провела по выщербленному дереву, думая о незавидной участи хозяина. Повертела в руках пинцет для миниатюрных камней. Перевела взгляд на вальцы, приспособления для прокатки металла и проволоки. Конструкция чем-то напоминала валики от старой стиральной машины. Но с помощью них брусок серебра или золота можно было превратить в тонкую пластину или придать украшениям изгибы. Рядом в коробке лежали сменные валы с желобками и без. На поверхности некоторых были даже узоры для придания текстуры. Я коснулась рукоятки и винтов. В нашем мире есть такой же инструмент, я даже хотела заказать его на одном известном сайте, но не успела. Кажется, мысль о том, что я попала в другой мир, уже укоренилась в сознании. Поверить не могу. В одной из коробок нашла набор для чеканки, стержни с узорами на одном конце. Там были полумесяцы, листья растений, круги разных диаметров, цифры и буквы местного алфавита. Я насчитала 28. От обилия впечатлений закружилась голова, я повернулась и обнаружила кое-что интересное в углу мастерской. Это оказался металлический баллон, примерно полметра в высоту, с вентилем, длинной трубкой и металлической насадкой-пистолетом. Интересно, для чего это? Присев на корточке, прочла надпись «Жидкое драконье пламя». Опять магия. Мать моя женщина. Здесь что, драконы обитают? Ни за что не притронусь к этой штуке, мало ли вдруг взорвётся. Это адское приспособление заменяло ювелиру горелку. Моя туристическая милее и безопасней, жаль только газа не осталось немного. Я застыла у стеллажа с выдвижными ящичками и, поразмыслив немного, заглянула в первый и ахнула. Живший в душе хомяк, любитель всего красивого и блестящего, забился в экстазе. А все потому, что там обнаружились рассортированные по размерам и видам камни. Драгоценных не осталось, зато имелись полудрагоценные. Яшма, серпентины, капли кроваво-красных гранатов. Солнечные камни подмигивали игриво. Были тут переливающиеся радугой лабрадоры и нежные лунные камни. Аметист с неровной окраской весьма дешевый по меркам нашего мира. Ещё нефрит, яшма, халцедон и агаты. На такую прелесть можно любоваться вечно. В последнюю очередь я исследовала письменный стол. В одном из ящиков нашлась перевязанная бичевкой пачка писем. Перебирая их, я бегло скользила взглядом по строчкам. Удивительно, но местная речь была понятна, а язык как будто знаком. Спасибо мирозданию за этот полезный сюрприз». Очень быстро я поняла, что это Танита писала брату. «Прости, у меня своя жизнь. Недавно позвали играть в престижном театре. Я не хочу обременять себя детьми. Я не могу забрать к себе Варду и Тимоша. Какая из меня мать? В приюте им будет лучше, а меня они даже ни разу не видели. И вернуться в Кирлик? Что можно делать в этой дыре? Как твое здоровье, дорогой брат? Приезжай в столицу, могу посоветовать лекаря». Не проси меня больше об этом. Я не могу разрушить свою жизнь, когда она только начала налаживаться. Кому я буду нужна с детьми? Каждый мужчина хочет своего родного ребенка. Я бросила письмо обратно. Внутри кипело негодование. Судя по всему, это, Танита была то еще гадиной и эгоисткой. Если бы мой родной брат был тяжело болен, я бы сделала все, чтобы ему помочь. А Она думала только о своем удобстве. Я всегда завидовала тем, у кого большие семьи и много шумных родственников. Тем, кому было, кого пригласить в гости, и с кем встретить Новый год, Все бы отдало, чтобы иметь родных людей. Вспомнились мои последние мысли. Я ведь прощалась со старой жизнью, хотела начать с чистого листа. Ведь осталась одна, никому не нужная. Неужели мироздание решило так изощренно надо мной подшутить? Это что же, теперь на время или даже навсегда предстоит стать той самой тонитой? Жить ее жизнью в доме ее брата? А что делать, если она объявится? Пока надо просто жить. Все равно другого выхода нет. Мне брошусь же с разбега на улицу в незнакомый мир. Я ничегошеньки о нем не знаю. И неизвестно, какие опасности, кроме плохих людей, подстерегают. Из мастерской вела еще одна дверь. Пройдя в нее, я оказалась в другом помещении, окна которого были забиты досками. Судя по пустой витрине, это лавка, куда приходили покупатели. Интересно, хозяин и работал, и торговал сам или нанимал человека? Не сразу поймала себе на мысли, что думая о том, как можно облагородить помещение и сделать его привлекательным для посетителей. Чтобы хотелось задержаться, посмотреть, потрогать. А если заказать новые фигурные стенды, повесить несколько картин для атмосферы, поставить светильники? Так-так-так, что-то меня занесло. Я же домой вернуться хотела. Да, домой. В съемную квартиру. А Игорь-то, наверное, не слишком опечалится моей пропажем. У него новая любовь. Тьфу, хватит уже об этом. Глаза боятся, а руки делают. Выдохнув, я сжала кулаки. Хоть крыша над головой есть, это несомненный плюс. Надо навести порядок в доме и мастерской, иначе рискую задохнуться от грязи и пыли. Или сойду с ума от бездействия. А любая работа помогает разогнать кровь и разгрузить мозг. Потом разберу прихваченные из дома богатства и подумаю, что можно с ними сделать. Получится ли продать. Здесь у меня знакомых нет, надеяться, ни не на кого. А нужно не забывать о естественных потребностях. Есть захочется очень скоро, а питаться праной я пока не научилась. Я вышла в коридор, аккуратно притворив двери. Потянулась к сумке и расстегнула молнию. Сверху лежала маленькая деревянная коробочка с моим логотипом. Внутри... Медная подвеска в форме лисии головы с гранатами вместо глаз. Увы, этой посылке, похоже, не суждено доехать до адресата. Зато можно поискать ей хозяина здесь. В сумке с инструментами лежали тонкие шорты и майка, которые я захватила, чтобы переночевать в съемной квартире. Вот их и надела, не хотелось пачкать платье. Надеюсь, тетка Свенья не решит нагрянуть в гости и не застанет меня в столь непотребном виде. Я долго стояла в ванной перед пугающим резервуаром, пока не уговорила себя протянуть руку и покрутить кран. Когда раздался гул, а следом бульканье даже отпрыгнула. Сначала кран чихнул, обдав меня брызгами, а потом тонкой струйкой потекла ржавая вода. В чулане обнаружились тряпки, ведра и деревянная швабра. Был и вонючий, растрескавшийся брусок мыла, но воспользоваться им я не рискнула. Если этот мир магический, может изобрели заклинание уборки. Было бы неплохо. Никогда не любила убираться. К вечеру я чувствовала не только зверскую усталость, живот начал сводить от голода, голова кружилась. Зато успела худо-бедно убрать и отмыть первый этаж. Дом уже не казался таким печальным и заброшенным. От воды руки покраснели, а прозрачный лак для ногтей облупился. Ну ничего. Зато теперь буду больше похожа на местную. Я вытрясла покрывала с подушками и оставила их проветриваться на улице. Мусор и ненужный, на мой взгляд, хлам тоже отправила пока во двор. Участок у дома был просторным, но заросшим сорняком по самую макушку. Каменные дорожки едва угадывались в траве. Зато в дальнем конце поспела вишня. Продраться к ней можно было только сквозь гигантские кусты чертополоха, и я не стала рисковать, еще успеется». Если для всех это был колючий, надоедливый сорняк, то для меня источник материалов для творчества. Прошлым летом я собирала сиреневые соцветия корзиночки и омедняла в гальванической ванне. Чистая химия и физика, но процесс был сродни волшебству. После того, как цветы покрывались тонким слоем меди, я делала из них броши, серьги и подвески. Добавляла каменные бусины и кристаллы. Украшения из натуральных материалов пользовались бешеным спросом. Повздыхав, я вернулась к уборке. Шкаф в коридоре был забит женской одеждой, такой же пыльный, как и все остальное. Я внимательно осмотрела слежавшиеся платья, юбки с рубашками, платки и мятые шляпки. Наверное, это вещи покойной жены ювелира. Если верить тетке Свеньи, та умерла уже давно. Но из-за чего? Может, из-за родов? Ладно, с этим разберусь потом». Если возникнет острая нужда, их можно выстирать и отпарить, подогнать по размеру будут как новые. На кухне одна из плавиц подозрительно поскрипывала и прогибалась. Вооружившись ножом, мне удалось подковырнуть ее и обнаружить тайник. В деревянной шкатулке хранилась пачка документов на дом, мастерскую и лавку. И завещание, в котором говорилось, что все имущество переходит детям Тимошу и Варди Зарвир. Но до совершеннолетия распоряжаться им может законный опеком. Еще тут был кошелек, пустой, правда, а так хотелось найти хоть парочку монет. Крепко задумавшись, я минут пятнадцать ходила туда-сюда. Потом все-таки решилась и достала крупную овальную подвеску из состаренной меди с голубым лабрадором. Я любила эти камни, они напоминали море и небо. И медь любила загибкость и теплые оттенки. На первый взгляд украшение простое, но обратная сторона таила секрет. Я выпилила в меди силуэт сокола с распахнутыми крыльями, так, чтобы было видно гладкую изнанку камня. Казалось, будто птица парит в небесах. Выходить из дома было страшно до да дрожи в коленках. Но рано или поздно придется это сделать. Я снова переоделась в платье, благо оно выглядело старомодно. Для ярмарки, изделий ручной работы оно мне казалось очень подходящим по атмосфере. Никаких современных молний. Надеюсь, мой вид никого особо не удивит. А обувь — черные кожаные балетки без всяких изысков. И все равно их не видно. Никто ведь не будет заглядывать мне под юбку. Волосы заплела в косу, в небольшую кожаную сумочку, которую нашла в шкафу, спрятала подвеску и вышла через лавку на улицу. Была не была. Волков боятся в лес не ходить. Это оказался тихий, спокойный квартал. Редкие прохожие провожали меня взглядами, но заговаривать никто не спешил. За деревянными заборами можно было разглядеть ухоженные лужайки. Пройдусь немного, осмотрюсь, поищу магазины. Главное — запоминать дорогу. Здесь все не то, к чему я привыкла. Даже пахнет в городе по-иному. Внезапно в отдалении послышался шум и цокот копыт. Он все нарастал и нарастал, нагоняя тревогу. Пока, наконец, из-за угла не вынырнула повозка. Возница что-то орал лошади, но тщетно. Она неслась прямо на меня, как угорелая. Я растерялась, тело сковало ужасом. Переулок был узким, спрятаться некуда. Что же делать? Все происходило, как в замедленной съемке, хотя на деле прошло не больше нескольких секунд. Краем глаза я увидела темную тень. Кто-то оттолкнул меня в сторону и прижал к стене дома, выбив из груди весь воздух. За мгновение до того, как мимо пролетела повозка. «Осторожней, красавица», — произнес низкий голос с хрипотцой. Я не сразу пришла в себя и поняла, что обращаются ко мне. Ноги были ватными, перед глазами мелькали цветные вспышки. «Ты не местная?» Наконец я отдышалась и осмелилась взглянуть на своего спасителя. Мужчина был выше меня почти на голову, с резкими, но правильными чертами лица. Распущенные каштановые волосы небрежно спадали на плечи, в вырезе белой рубахи виднелась грудь с развитыми мышцами. Подбородок покрывала жесткая щетина. Он внимательно всматривался мне в лицо. А руки, похожие на стальные клещи, все еще сжимали плечи. Каким он был большим и мощным. Я рядом с ним, как тощая березка рядом с дубом. «Не совсем», — выдавила сглотнув ком в горле. «Так я и понял», — заключил незнакомец, а рук так и не убрал. «Спасибо». Меня все еще мелко потряхивало, голос не повиновался. Мы просто стояли, глядя друг на друга и молчали. Наконец он произнес. Испугалась. Я кивнула. «Бешеная тварюга, смела бы тебя, как былинку». Он нахмурился. «Чаще оглядывайся по сторонам, красавица». А потом переместил руки Наталью отлепил от стены дома, к которой я, кажется, приклеилась, и поставил на дорогу, словно я ничего не весила. «Бывай, милая девушка». Чуть склонив голову, он зашагал по улице в противоположную сторону я моргнула словно надеясь что все окажется сном но этого не случилось вернулись звуки запахи ощущения меня сейчас черт возьми едва не раздавила повозка и если бы не он провожая взглядом своего спасителя я не могла вновь не отметить мускулы явно нажитые тяжелым физическим трудом и широченные плечи не эталонный красавец но что то есть Словно почувствовав мой пристальный взгляд, незнакомец обернулся и игриво подмигнул. Чувствуя, как к лицу подкатил румянец, я одернула себя. Совсем в голове помутилась от стресса. «У меня тут большая проблема с попаданием в чужой мир, а я на незнакомых мужиков пялюсь». Тряхнув головой, я медленно побрела дальше. Шагая по улочке, изучала обстановку и запоминала направление. Наконец, по пути начали попадаться торговые лавки. Завернув маленькую самую уютную на вид, я сразу ощутила аромат выпечки и мяса. Желудок отозвался голодной трелью. Чем могу помочь? Свежливой улыбкой обратилась стоящая за прилавком девушка. Что ж, теперь надо задействовать все свое красноречие.